Глава шестая. Ходатайство. «Теперь Кити, сказал король, когда все удалились, и они снова остались одни. «Забудем все и будем помнить только то, что мы любим друг друга». Он обнял ее и крепко прижал к сердцу. Она со страхом поникла головою на его плечо. «Ты меня не даришь поцелуем, Кити, смеясь, сказал Генрих. «Значит, ты все еще сердишься на меня за то, что я не исполнил твоей первой просьбы. Но что же делать? Пурпуровая мантия не блестела бы, если бы я ее не окрашивал кровью изменников. По-моему, только тот и король, кто нещадно карает виновных». Посмотри на меня, Кити, существует ли на земле король, который царствовал бы счастливее и долее меня? Кого народ любит более меня, и кому лучше меня повинуется? Это от того, что я подписал более двухсот смертных приговоров, и что всякие чувствуют, что если ослушается меня, то я, долго не думая, велю снять его голову. «Вы говорите, что меня любите», — тихо проговорила Катерина. «А между тем у меня только и говорите, что о крови и смерти». Король засмеялся. «Ты права, кити сказал он. «Но поверь мне, на дне моего сердца находятся и другие чувства, и если бы ты заглянула туда, то не обвиняла бы меня в нелюбви и холодности». Я искренне люблю тебя, и в доказательство этого ты должна просить меня о чем-нибудь, и я исполню твою просьбу. Да, кити, проси меня, и я даю тебе мое королевское слово, какова бы ни была твоя просьба ее исполнить. Ну, кити, подумай хорошенько, что тебя может порадовать. Хочешь ты бриллиантов, или замок у моря, или хороших лошадей, Или кто-нибудь тебя обидел, и ты хочешь его головы? Если это так, то скажи мне, Китти, и ты получишь эту голову. Одно мановенье руки моей, и она падет к твоим ногам. Я могущественен и велик, и никто не безгрешен. Я всегда могу найти измену, за которую платятся головою. Скажи мне, Китти, что ты желаешь, чем я могу тебя порадовать? Катерина сардонически улыбнулась. — Сэр, — сказала она, — вы мне подарили столько бриллиантов, что если я их надену, то могу ими затмить звезды. Если вы мне подарите замок у моря, то это будет значить, что я должна покинуть ваш дворец и не находиться возле вас. Я не хочу замка, я хочу жить с вами в ваших замках и пусть всегда жилище короля будет и моим хорошо и умно сказано кити сказал король я припомню эти слова тогда когда твои неприятели вздумают перевести тебя в другой дворец и тауэр кити также дворец но я даю тебе мое королевское слово что ты никогда не попадешь туда Ты не хочешь ни сокровищ, ни дворцов? Ты хочешь человеческой головы? Да, сэр, человеческой головы. А, а, так я значит отгадал, со смехом возразил король. Ну скажи же, моя маленькая кровожадная королева, чью голову тебе хочется? Сэр, я попрошу у вас человеческой головы сказала вкрадчивым тоном Катерина но я не хочу, чтобы эта голова пала, но чтоб она возвысилась. Я прошу о даровании человеку жизни, а не о уничтожении ее я хочу доставить ей счастье и радость. Я никого не хочу отправлять в тюрьму, но я хочу дорогому мне и любимому лицу возвратить свободу, счастье и блеск, которые ей принадлежат. Сэр, вы позволили мне просить вас. Итак, прошу вас, возвратите к вашему двору принцессу Елизавету. Дозвольте ей жить здесь вместе с нами. Позвольте ей постоянно находиться при мне, и я буду делить с ней свое счастье и богатство. Сэр, Вчера Елизавета была гораздо важнее меня, но так как вы доставили мне счастье и могущество, то сегодня я могу любить принцессу Елизавету как сестру и подругу. Исполните, король, мою просьбу, возвратите Елизавету ко двору и доставьте ей ту честь, которая ей принадлежит по праву. Король отвечал не тотчас но в его спокойной и улыбающейся физиономии можно было прочесть, что просьба молодой супруги не рассердила его. Лицо его вздрагивало, и несколько минут оно было покрыто слезами. Может быть, в эту минуту перед его глазами мелькала печальная картина, и им представлялась прекрасная, но несчастная мать Елизаветы, которую он отдал палачу на ужасные мучения и последнее слово которой было благословение ему. Он поспешно схватил руку Катерины и прижал ее к своим губам. «Благодарю тебя. Ты неподражаемо великодушна. Это редкое качество, и поэтому я буду тебя постоянно уважать. Но в то же время ты храбра и мужественно, потому что ты осмелилась выговорить то, что до тебя никто не смел произнести. Ты в один вечер дважды просила за осужденную и впавшую в немилость. Ты прекрасное создание Божие. Ах, поверь мне, Кити, я был бы сострадательным и снисходительным королем, если бы народ был немного лучше, нежели он есть». Ты, Китти, создана совершенно иначе, и я этому радуюсь. Ты знаешь, что я навсегда изгнал Елизавету из моего сердца, и все-таки за нее просишь. Это очень благородно с твоей стороны, и я тебя за это люблю, и исполню твою просьбу. А для того, чтобы ты видела, Кити как я тебя люблю, я тебе открою секрет. Я уже давно желал иметь около себя Елизавету но сам стыдился своей слабости. Я уже давно желал взглянуть на умные, большие глаза моей дочери и сделаться нежным отцом, и загладить перед ней то, что я сделал худого ее матери. Иногда в бессонные ночи предо мною является прекрасное лицо Анны, и она смотрит на меня так ласково и снисходительно, что сердце мое обливается кровью. Но я никому не говорю этого, для того, чтобы не подумали, что я раскаиваюсь. Король не должен раскаиваться в своих поступках и никогда не должен показывать никакого сожаления, чтобы в лице его не видали слабого смертного человека, подобного всем прочим людям. Видишь ли ты, на этом основании Я побеждал в себе нежность отца, которую никто не подозревал, и все думали, что у меня сердце каменное. Окружающие меня понимают одни только слова, а то, что происходит на сердце, то им совершенно недоступно. Ты же понимаешь это, Кити, потому что ты нежная и великодушная женщина. Пойди сюда, Кити. Вот поцелуй, который дает тебе благородный отец, а этот — твой супруг, моя прекрасная королева».